На другой день провели собрание акционеров для утверждения результатов выборов. Среди бочек присутствовали там Роднянская с Костырка и Чухонцев с Борщевской и Ларин. Собрание назначило Василевского президентом АОЗТ сроком на пять лет, как положено по уставу. По поводу столь блистательного преодоления конституционного кризиса в буфете хлопали пробки шампанского. Кое-кто из тех, кто только вчера мучительно размышлял, можно ли доверить Василевскому роль исполняющего обязанности сроком на один год, пребывал в растерянности. Но толковая хреново скромно притулившись в уголке Зюзина и Коробейниковым, другие по инерции пока еще странились этой компании уже предсказывала что принципы нового начальника имеют неплохую перспективу у кого то может сложиться впечатление что я рассказываю о совсем других политических наперсточниках но нет речь всего навсего о журнале новый мир и маленьком коллективе в нем образовавшемся. Просто всей нашей жизни, в самых даже заповедных ее уголках, присуще издевательское копирование в большом и малом. Здесь бы и остановиться, как говорил он, Немзер. Тема исчерпана. Перелистывать еще одну страницу значит начинать новую статью, которая не будет конца. Но читателю, возможно, хочется узнать, что стало в новых обстоятельствах с некоторыми нашими знакомцами. Постараюсь как можно лаконичнее удовлетворить это законное любопытство. Первым делом Василевского в должности ИО главного редактора и президента АОЗТ было приобретение сотового телефона. Без этого атрибута успеха и процветания он себя на новом месте не представлял. Неутомимый фантазер Коробейников, перехватив инициативу, Тут же удумал для него еще одну модную техническую штуку. Теперь на месте Розы Всеволодны, прямо над ее пустующим протертым стулом, располагался телеглаз, а с двойной дверью, где работали в свое время Твардовский и Залыгин, Василевский по монитору следил, кто и зачем появляется в приемном. Наконец он нашел себе занятие по душе. Когда я приходил на работу, Сара Израилевна всякий раз с гордостью сообщала, что Андрей Витальевич уже бдит на своем контрольном посту. Тем временем сам Коробейников, как и мечтал, благополучно перебрался в кабинет Спасского. Все арендные дела отошли ему. Разумеется, под патронажем бухгалтерии в прежнем составе. Без малейшей огласки. Как-то Борщевская из горяча по инерции Прежней Ища демократической вольницы, спросил на редколлегии, почему не ведется протокол. Никаких протоколов больше не будет, отрезал Василевский. На другом заседании вдруг озадачил творческий коллектив неожиданным вопросом, должен ли журнал «Новый мир» писать про Чубайса. Почтенная публика целый час горячилась, перебивая друг друга. Вверх брала то одна, то другая сторона. Роднянская и с Чухонсовым подводили культурологические базисы. кублоновский упирал на мораль, Костырко голосовал сердцем. Точку поставил сам Василевский. Не должен. Почему? Потому что так решил главный редактор. Он полюбил говорить о себе в третьем лице. После обескураженной чехонцев пожалуется мне, что это самая настоящая клиника и на всякий случай уточнит мой домашний телефон, как будто я неотложка. Киреев после выборов вскоре напечатал в газете «Труд» от 28.03.1998 года статью «Капитан покидает корабль» с говорящим под заголовком «Желающих занять его место» оказалось немного. Он поторопился сообщить, что именно его Залыгин видел своим преемником, и коллектив будто был готов поддержать этот выбор, но беда в том, что изменилась роль главного редактора. Если прежде он должен был хорошо знать, причем знать изнутри, как создаются художественные произведения, и потому во главе журналов стояли, как правило, крупные писатели, то ныне его задача — решать проблемы с типографией и ремонтом здания, с бумагой и складскими помещениями, а главное — деньги и деньги и деньги. Вот почему он, Киреев, баллотироваться в главный редактор отказался. Не сразу, с колебаниями и чувством стыда, но отказался. «Коллеги называют меня дезертиром, и, может быть, они правы. Сердится, знаю, Залыгин, и он, конечно, тоже прав. Простите, Сергей Павлович, низкий поклон вам за все». «В этой ситуации», — продолжал далее Киреев, — «и его главного редактора избрали на один год ответственного секретаря редакции Андрея Василевского». Да, Василевский не пишет книг, но он отлично знает книгу. Не зря свою работу в новом мире начинал двадцать лет назад в качестве библиотекаря. Статью читали? Как она вам? — поинтересовался Киреев у меня, рассчитывая на одобрение. А как иначе? — написал смело, независимо. Что ж это, ваша точка зрения, когда-нибудь я изложу свою. Зато публичный выговор Киреева от Василевского последовал на первый же от коллеги. Сквозь зубы поблагодарив автора за добрые слова в свой адрес, Василевский заявил, что статья наносит урон журналу в целом, и что на любые печатные выступления, где будет упомянут журнал «Новый мир», допускаются только с разрешения главного редактора. Киреев поспешил уйти в тень и добровольно отказался от должности заместителя главного редактора, оставшись просто заведующим отделом. Миша Бутов, напротив, с радостью согласился на предложение Василевского занять освободившееся место ответственного секретаря и стал правой рукой своего шефа. Ольга Новикова сохранилась при Кирееве и даже получила должность замзав отделом и прибавку к зарплате. Обо всем, что на самом деле произошло в новом мире, я, как заместитель Залыгина, счел своим долгом оповестить литературную общественность И разослал, в частности, письма членам редколлегии и наиболее близким журналу, авторам. Писал я и в газеты, давал интервью. Такое не могло продолжаться долго. Однажды Василевский объявил, что у меня неприятности. Мы решили обойтись вообще без заместителя главного редактора. После этого ко мне заглядывали ноги. Роднянская, чтобы посоветовать смириться и не противиться судьбе. Жизнь движется вперед приходится сдавать дорогу молодым, вроде Серёжи Костырко, поглощённой своей долей, она, видимо, просто упустила из виду, что я-то его моложе. костырка чтобы забрать из моего кабинета к себе домой освободившийся служебный компьютер. Василевский, чтобы намекнуть, что при хорошем поведении я сохраню здесь возможность печататься. Под Кривулин, чтобы предложить за тихое расставание ещё и деньги. Чухонцев, чтобы пожать на прощание руку. Но больше всех порадовала меня Ольга Новикова. Я звоню иногда, Розе Всеволодне, и мы очень вас жалеем, но бороться бесполезно. А вообще, чтобы работать здесь, в новом мире, нужна некая аура. Аура? Это интересно. Нет, правда, интересно, ведь это я брал вас сюда. Так какая у вас, говорите, аура? Если честно, последняя реплика покрутилась на языке, да так и не сорвалась. Разошлись с улыбками. А жаль. Расчет в журнале я получил металлом. Большой мешок мелких монет. Кассир зюдина смеялась мне в лицо. Прямки кивалилась со стула от хохота. Много месяцев спустя мне передавали фразы Роднянской и Чухонцева, сказанные в разной обстановке разным лицам. Первое — «Бог нас покарал». второй — «Не ассоциируйте меня с новым миром». Как всегда, у Чухонцева политически актуальный подход. Говорили они это на самом деле, — Или нет, проверить невозможно. кублоновский на мои расспросы о журнале отвечает в том же духе. Работаю сам по себе. Про Василевского с компанией знать ничего не знаю. Но если Чухонцев, например, действительно больше не появляется в редакции, хотя бы по той причине, что кублоновский занял его место в отделе поэзии, то Кублановского можно часто застать на публике бок о бок с Василевским. А на похоронах Залыгина он стоял в почетном карауле У гроба вместе с Коробейниковым. Правдолюбец Ларин довольно скоро был выброшен за ненадобностью на улицу вместе с Наимной Борщевской. Киреев и теперь редактор отдела прозы с незапятной репутацией не хуже, чем у его героя Рябова. Ну, а Василевский по-прежнему обозревает текущую прессу в разделе «Периодика». При случае рассказывая о самом себе трогательно, но как-то болезненно, безотносительно к содержанию статьи. Необходимо отметить, что этот Андрей Василевский совсем не тот Андрей Василевский, который главный редактор «Нового мира» и состоит периодики, а какой-то совсем другой Андрей Василевский.